Состояние девушка на выдании. Итак, мы разобрались со страхами Узнали, что такое бескорыстная любовь и как женщина должна служить своему мужу. Создали портрет потенциального мужа. Теперь можем и поговорить о состоянии девушка на выдании. Что это за состояние такое? Это особое состояние, я бы даже сказала, особый этап в жизни любой женщины в это время женщина мотивированная желанием выйти замуж должна постоянно выставляться бывать там где ее будет видно и быть при этом в полной экипировке быть такой лапочкой чтобы на нее все западали начиная от лифтеов и вахтеров и заканчивая серьезными перспективными женихами при этом женщина должна быть весела мила открыта для общения и это очень важно должна быть в полном кайфе от самой себя но ну и конечно состоянии наполненности. При соблюдении всех этих условий любая женщина очень скоро найдет себе подходящего жениха. Однако есть одно «но». Если все это – создавать вихрь мужского внимания, делать только ради того, чтобы потешить свое самолюбие, в итоге ничего хорошего не получится. Поэтому нужно четко понимать, если вы включаете в себя мужчин, то вы это делаете – для того, чтобы создать себе возможность выбора, для того, чтобы в итоге выбрать лучшего и с ним уже строить серьезные отношения, а не для того, чтобы свое эго потешить. Это краткое описание состояния девушки на выдании. А теперь давайте поговорим о нем поподробнее. Вспомните, наверняка в вашей жизни были такие периоды, когда мужчины уделяли вам повышенное внимание, знакомились с вами, плиртовали. Что с вами происходило в тот период? в каком настроении в душевном состоянии вы были тогда видимо с вами происходило что то очень хорошее вы были счастливы радостны находились на душевном подъеме были уверены в себе на сто процентов и чувствовали крылья за спиной я угадала а еще возможно вы чувствовали повышенный интерес к жизни к людям вокруг вам хотелось им улыбаться общаться с ними было такое думаю было и было это как раз то состояние которое я называю Девушка на выданье. Удивительное время, когда живешь для себя, всему радуешься. Когда тебе всего хватает. Ты удовлетворена жизнью и находишься в гармонии с ней. Когда чувствуешь, что жизнь замечательна и удивительна. И за очередным поворотом тебя ждет что-то или кто-то чудесное и увлекательное. Вспоминайте. Я абсолютно уверена, что вам это состояние знакомо. Что вы его испытывали в твоей жизни хотя бы один раз, а может и больше. Просто не знали что это именно оно. Теперь вы знаете, а значит, можете по своему желанию нового его воспроизвести. Мужчины, над вам сказать, тоже очень хорошо знают это женское состояние девушки на выданье. В свое время я специально взяла на себя труд и пообщалась с колоссальным количеством мужчин на эту тему, получив огромное удовольствие. И вот что они мне рассказали, вот как они описали женское состояние, на которое они все реагируют. Итак, первое, о чем говорят все мужчины это лёгкость, отсутствие проблем и заморочек. Состояние лёгкости очень привлекательно для мужчин. Они, устав в своих битвах, сражениях, в решении проблем, встречая женщину в этом состоянии, тут же начинают тянуться к ней, воспринимая её состояние как гарантию того, что с ней им будет легче, чем в обычной жизни. Они подсознательно надеются что она поделится с ними своим состоянием. И эта легкая, эта способность порхать, как бабочка, передастся им. Вторая характеристика, о которой говорят мужчины, это свободная. Имеется в виду незажатая, незакомплексованная, раскрепощенная. Свободная от мыслей о мужчинах и о том, как их привлечь и завлечь. А для мужчин это означает, что к такой девушке можно легко подойти, не боясь попасть капкан или сеть. Третья характеристика – ухоженная. Четвертая характеристика – коммуникабельно и контактно, находится в кайфе от самой себя, наслаждается собой. Для мужчин это очень привлекательно, потому что если женщина в кайфе от самой себя, значит и может перепасть этого кайфа. И секс здесь абсолютно ни при чем. С такой женщиной мужчинам просто хочется побыть рядом, погреться в ее лучах. Вы можете сами понаблюдать за женщинами, кто из них в каком состоянии находится, и очень скоро начнете отличать женщин в состоянии девушки на выдании. Пусть это будет вашим домашним заданием – увидеть девушек на выдании и записывать в свою рабочую тетрадь те качества, которыми они обладают, как выглядят, как себя ведут, какую энергию излучают, как общаются с людьми и так далее и тому подобное. Пятая характеристика, о которой говорили мужчины, это то, что в этом состоянии женщина любит весь мир. И весь мир автоматически начинает ее любить. Перед ней просто невозможно устоять. Так заразное ее состояние. Получается, что своим отношением к себе и к миру вы как бы создаете энергетическую воронку, в которую все ваши поклонники и сыплются. Они просто не могут пройти мимо. Ваше состояние влечет и цепляет их. Шестая характеристика этого состояния – любопытство, здоровый интерес. Когда жизнь воспринимается как игра и очень любопытна, а что же будет дальше? И добавлю от себя. Седьмая характеристика – это осторожно. Она обязательно должна присутствовать. Иначе вас увлечет первый же кабальера и не даст вам создать собачью свадьбу. Об этом нужно обязательно помнить и уметь говорить, если что. о Стоп, стоп, стоп. Руками не трогаем, стоим в метре. Так что, девочки, осторожность и умение держать дистанцию – это два ключевых качества, которые помогут вам успешно пребывать в состоянии девушки на выданье и создавать свой институт поклонников. Собачью свадьбу, проще говоря. Зачем оно нам нужно? Девушка на выданье. Зачем нам нужно это состояние, мои дорогие? Зайдем издалека. Когда мы с вами созреваем для замужества, очень важно иметь возможность выбора, чтобы заполучить подходящего мужчину и желательно лучшего из подходящих. А выбираем мы из кого, как вы считаете? Выбираем мы из тех мужчин, кто выбрал нас. Почему именно так, а не иначе? Потому что если мы сами выберем мужчину, сами потом и будем его добиваться и нести по жизни. А мужчина в этом случае свой ресурс в отношении вкладывать не будет, а будет ехать на нашем с вами ресурсе. тель Так что, девочки, запомни, выбирать нужно только из тех мужчин, которые сами вас выбрали. Часто на своих тренингах, чтобы девочкам было понятнее, о чем речь, я называю этот процесс создания вихря мужского внимания. собачьей свадьбой Возможно, это не так романтично, как хотелось бы, но зато наглядно. Так что и в книге «Если вы не против», я буду придерживаться этой же терминологии. Если уж очень это сравнение вам не нравится, можете назвать этот процесс «Создание института поклонь Итак, помните что такое собачья свадьба и как она выглядит. За одной течной сучкой бежит кучка кобелей. Что она делает при этом? Она просто бежит, распространяя вокруг свои флюиды и феромоны. Она не ищет новых кобелей, она просто бежит. Туда, сюда, по разным своим делам. А кобели везде бегут за ней. Так сказать, сопровождают. Представили? Хорошо. Так вот, мы с вами должны придерживаться этой же стратегии. Находясь в состоянии девушка на выдане, мы должны создавать вокруг себя вихрь мужского внимания, собачья свадьба, восхищение и вожделение. Зачем нам это нужно, просите вы? Затем, что мужчина, образно говоря, это солнце, а женщина – это луна. Солнце светит само, а луна нет. Она светит только отраженным светом. И получается, что нас не видно, пока на нас никто не светит. Но как только прожекторы мужских глаз начинают на нас излучать свое внимание, мы проявляем. Так все работает с энергетической точки зрения. Понимаете? Поэтому так важно, чтобы мы нравились всем. И вахтерам, и лифтерам, и дворникам, и всем остальным мужчинам, которые встречаются нам в этот период. Одно «но». Нравиться мы должны всем мужчинам. Но переводить в разряд поклонников мы должны только подходящих. И уже из них выбирать лучших. При этом обязательно нужно помнить, для чего вы выбираете мужчину. Для приключений или для замужа. Если просто для приключений мы выбираем себе самого лучшего кабальера, если же для замужества, то мы выбираем лучшего жениха, то есть мужчину, который заинтересован в нас, как в жене. И только так. И пока вы не убедитесь, что он заинтересован в вас именно как в жене, вы его не выбирай Понятно? Это ключевая ошибка всех времен и народов. Когда женщина сначала выбирает, а потом вдруг, находясь глубоко в отношениях, понимает, что мужчина вообще не про это. А он так честно и говорит, но я же тебе ничего не обещал. Не повторяйте эту ошибку, девочки. Выбирайте только из тех мужчин, кто заинтересован в серьезных, продолжительных отношениях с перспективой создания семьи. Как войти в это состояние? Теперь давайте поговорим о том, как войти в это состояние. Чем себе можно помочь? На самом деле способов сделать это очень много. Можно мечтать, можно объединиться с подругами и мечтать с ними вместе, создавать вокруг себя это поле любви, устраивать салон красоты, создавать интересные комбинации из одежды, новый макияж, новый образ. Помогая себе войти в состояние девушки на выдане, обязательно нужно чистить перышки, ухаживать за собой, красоваться перед зеркалом. Можно сходить к косметологу или самостоятельно сделать себе какие-то масочки, сходить на расслабляющий массаж или в сауну обязательно нужно баловать себя, дарить удовольствие и наслаждение. У вас будет такое домашнее задание – написать список наслаждений и удовольствий в вашей жизни. Подумайте и напишите в этот список абсолютно все, что, как вам кажется, может доставить вам удовольствие, не обращая внимания на стоимость и ваши возможности в данный момент. А теперь подчеркните те пункты, которые сейчас для вас актуальны то есть те, на которые у вас сейчас есть время и деньги. И дальше начинайте жить только этим. Купайтесь в этих наслаждениях и удовольствиях везде, даже по дороге на работу и с работы, ну а дома тем более. Найдите возможность все время заниматься тем, что вам нравится. Хорошо? Да, и еще один очень важный момент. Нужно, чтобы вы поменяли свое внутреннее отношение к мужчинам. Любой мужчина должен вызывать у вас интерес. Ух ты, шоколадка. А установки типа «все мужики СВО», «КО» и «ДУ» нужно раз и навсегда выкинуть из своей памяти и своей жизни. И впредь вам очень важно регулярно выставляться показывать себя, бывать в разных публичных местах полной экипировки. То есть, когда вы с макушки до кончиков пальчиков в полном порядке Маникюр, педикюр, эпиляция, нижнее белье, одежда красивая, макияж, укладка, вы украшены и надушены. Женщинам, которые уже вышли замуж, предписано бывать в таком виде в публичных местах хотя бы раз в неделю. А женщинам, которые только собираются замуж, каждый день. Вас должны видеть как можно больше народу, иначе как собираетесь знакомиться. Даже если вы собираетесь знакомиться по интернету, Прежде чем сесть перед компьютером, не ленитесь привести себя в полный порядок. Зачем? Затем, что внешний вид влияет на ваше состояние, и в итоге на вашу страничку подтягиваются достойные мужчины. Недавно моя клиентка, испробовавшая это на личном опыте, сказала, «Наташа, это просто потрясающе, но действительно очень многое зависит от того, в чем ты сидишь перед компьютером, есть ли прическа, маникюр. Дело даже не в скайпе, Мужчины могут вообще меня не видеть во время общения. Они просто чувствуют на расстоянии моё состояние. Это так здорово. И это действительно так. Если вы любите себя, ухаживаете, следите за собой, наглаживай всякими вкусными кремиками мазать, мужчина это сразу почувствует на любом расстоянии. Не зря все мужчины отмечали, что женщина в состоянии девушка на выдыне обязательно ухоженная. Приложив столько усилий, проведя такую большую работу над собой, вы просто не сможете не улыбаться при виде приятного мужчины, того самого вожделенного объекта, ради которого столько потрудились. Ваша внутренняя готовность к контакту будет автоматически включаться, и вы сами, даже того не подозревая, начнете инициировать общение. Как бы случайно задержите взгляд, кокетливо опустите глаза, улыбнетесь, встанете красиво, бедрами повиляетесь. И вроде как всегда, но абсолютно по-другому. У нас в центре есть тренер женских практик Оксана Спиваковская, которая в свое время рассказала мне о чудесной технике знакомства. Думаю, она меня простит, если я ее вам разболтаю. Вы едете в метро. Рядом с вами сидит мужчина, который вам нравится. Вы достаете из сумочки конфетку, кокетливо держите ее перед собой а потом поворачиваетесь к мужчине, ну как девочка такая. Хотите? Очень хорошая техника. И лучше всего она работает, когда вы находитесь в состоянии девушка на выдане Как еще можно себе помочь войти в состояние девушки на выдане Напишите список всех, абсолютно всех своих достоинств, которые только придут вам в голову. А теперь выучите их. И каждый раз, оказываясь перед зеркалом, рассказывайте себе о них. Торжественно зачитывать себе список своих достоинств бесполезно. Нужно именно игриво, с любовью восхищаться собой, прихорашиваясь у зеркала. Этим вы себе и самооценку поднимете, и нужное состояние создадите. И в этом состоянии начнете очень легко знакомиться. Я вам это гарантирую. Возможно, первые знакомства пройдут не совсем удачно. Не отчаивайтесь. Только опыт, сын ошибок трудных, здесь вам поможет. Помните, как вы устраивались на работу и только начинали ходить на собеседование? Ваше первое собеседование, помните? Матерь Божья. А десятое? Вас уже все хотят. Только придите к нам, пожалуйста. Почему так все изменилось? Потому что вы расслабились, перестали волноваться. Вы уже знаете ход собеседования. Что зачем последует, какие вопросы зададут. Вы уже отрепетировали все ответы, и вам уже ничего не страшно. Вот и все. В деле наработки опыта очень хорошо помогает интернет. Почему? Потому что там знакомство происходит заочно. Оно опосредованное. Вы не комплексуете, общаясь по интернету. Однако долго общаться с мужчинами виртуально все-таки не стоит. Пару раз писались, и нужно переходить к реальному общению. Идя на первое свидание, вы, возможно, будете нервничать, переживать, волноваться, как все пройдет. Идя на пятое свидание, вы будете восхищаться собой, жизнью и думать, «Интересно, а как все пройдет? Ух ты, шоколадка!» И не надо думать, что в интернете мужа не найдешь. Найдешь! Проверено уже ни одной участницей моих тренингов. Так что если вы до сих пор не зарегистрированы ни на одном сайте знакомств, именно на сайте знакомств, а не в социальной сети, исправьте это свое упущение. Выберите несколько красивых своих фотографий и зарегистрируйтесь Сайтов знакомств сейчас много. Выберите тот, который вам наиболее понравится. Хочу вам подарить еще несколько упражнений, которые помогут вам войти в состояние девушки на вытоне. Их нужно выполнять регулярно. Упражнение первое. Сядьте и постаните 15-20 минут от души с удовольствием из самой глубины своего естества. Не удивляйтесь Стонать можно не только от боли, но и от удовольствия. Возможно, некоторые из вас даже уже об этом знают. Упражнение второе. Создание волны внутри себя. Сядьте в удобную позу, можно в позу лотоса, и начните медленно, плавно раскачиваться создавая волну внутри себя постепенно полностью погрузитесь в это состояние волны станьте сами волной в какой то момент вы почувствуете внутри себя вибрацию. это будет значить что вы все делаете правильно благодаря этому упражнению в вас будут развиваться мягкость и покорность наработав это умение дома вы впоследствии можете включать его и когда идете по улице и когда общаетесь с мужчинами в общем везде Где вам это состояние будет? Упражнение 3 смеяться 30 минут в день без причины из низа живота. Это будет пробуждать вас, вашу сексуальность. Смех будет влиять на ваше состояние, а также будет привлекать к вам мужчин. Мужчинам очень нравится смеющаяся женщина. Упражнение четвертое. Это уже известное вам по моей первой книге «Рожденная женщиной», упражнение, которое мы нежно называем Чпунь-чпунь. Почему точно сказать не могу. Просто такое название прижилось после какого-то тренинга. Сядьте поудобнее и начните работать интимными мышцами. Приятным для себя ритме, из комфортной силы сжатия закрывать, подтягивая вовнутрь и открывать, расслабляя промежность, анус, влагину и сфинктер мочевого пузыря. Это та мышца, с помощью которой мы можем прерывать процесс мочеиспускания. На вдохе вы раскрываетесь на выдохе закрывает. Это упражнение можно и нужно делать как можно чаще на начальном этапе тренировок. И дома, и на работе, благо оно не требует специальных условий для выполнения. Никто даже не заметит, что вы женской практикой занимаетесь. В чем суть этого упражнения? Прежде всего, таким образом вы тренируете мышцы тазового дна, а это профилактика опущения внутренних органов, как во время беременности, так и в силу возрастных изменений в теле женщины. Во-вторых, его помощью мы быстро и легко избавляемся от печально известного застоя крови в малом тазу, что избавляет нас от необходимости заниматься сексом для здоровья и предоставляет нам возможность делать это для удовольствия и любви. Здоровье женское, кстати, очень улучшается. В-третьих, вы учитесь расслаблять вагину, начинаете чувствовать ее. в Вы как бы накачиваете себя энергией удовольствия, запускаете свой второй центр, отвечающий за сексуальность, благодаря чему становитесь очень привлекательной для мужчин Я думаю, вы встречали таких женщин с активным низом. Вот смотришь на нее и понимаешь, что женщина в сексе, в кайфе. При этом она не обязательно в декольте, в ажурных колготках. От нее просто веет этой природой зрелая, очень манящей сексуальность. И она не яркая, может быть, и не красавица но при этом всегда популярна у мужчин. Вспоминайте таких подружек. О таких мы обычно думаем, и что они все в ней нашли. А ответ на поверх Просто эта женщина с хорошим низом, и мужчина это чувствует на подсознательном уровне. И ему же не важно, есть у нее здесь декольте или нет, есть в ее одежде призыв или нет. Для них важнее ее призыв, который идет изнутри. Его ничем не замыскать. Упражнение пятое и последнее. Это даже не упражнение, а рекомендация. Научитесь танцевать спонтанный танк. Вам нужно растанцевать свое тело, расслабить, отпустить его, добавить непредсказуемость. Девушка на выданье, она ходит, говорит, живет своим телом. И как раз для того, чтобы этому научиться, нужны спонтанный танки. И, конечно же, мечтайте. Вы должны обязательно мечтать о том, как у вас с вашим мужчиной все будет чудесно. О том, как вы будете каждый день вместе засыпать и просыпаться. О том, как вы будете любить друг друга. И о том, как... Вот и все.